Часть, 2. пространство. Мы помещение. Как избавить от захламленности гостиную и семейную комнату? Когда я впервые услышал слово «минимализм», я стоял во дворе перед собственным гаражом. Поскольку мне не свойственно мешкать, когда появляется возможность сделать что-то хорошее, я тут же сделал первый шаг в избавлении от хлама взявшись приводить в порядок машину. Эта задача показалась мне достаточно легкой, хотя в салоне было полно вещей, сваленных как попало, на сиденьях, полу и в перчаточном отделении, каких-то особенных трудных решений не предвиделось. Я сходу понимал, что мне больше не нужен вон тот компакт-диск или вот этот атлас, или игрушки из наборов Happy Милл». Дело спорилось. Вскоре я перебрался в гостиную, потому что знал, это еще одно пространство, где меня ждет успех. Там было полно вещей, не прошедших испытания вопросом «мне это нужно?». Стопка журналов, ряды DVD-дисков, всякая ерунда, скопившаяся на боковых столиках, стеллажи с декоративными предметами, не имевшими никакого особого смысла, игрушки, сваленные кучей в углу. И все же это было не самое загроможденное место в доме, в отличие от забитых доверху ящиков, кухонной мебели или наших устрашающих платяных шкафов с грозно возвышавшимися коробками внутри. Хотя на расчистку гостиной требовалось больше времени и энергии, чем на отсев содержимого машины, она все равно оставалась мероприятием, которое можно было завершить за считанные часы. Что я и сделал. Сразу после этого... Я утомленно уселся на диван в гостиной, которую только что минимизировал, по крайней мере, в первом приближении, и обвел взглядом результат своих действий. Я отчетливо помню тот момент, поскольку это было весьма непривычное ощущение обозревать новую комнату. Поскольку теперь меньшее число физических предметов закрывало обзор или требовало внимания, все в ней казалось каким-то более спокойным, мирным. Это была большая работа, но результат того стоил. Помню, я сказал жене, такое ощущение, будто теперь, когда меньше вещей загромождают комнату, здесь даже дышать стало легче. Именно это ощущение мотивировало меня создать похожую атмосферу в спальне, в ванной комнате, в кабинете и далее во всем доме. Это важная победа, снабдила меня уверенностью и мотивацией двигаться вперед. В текущей главе мы начнем с переустройства дома в двух сравнительно легких зонах — гостиной и ее менее официальной сестрице семейной комнате, если у вас такая есть. Я знаю, что время, которое потребуется на их минимизацию, может существенно разниться, но для большинства людей достижимая цель. Если начнете с них, то сравнительно быстро засчитаете первую победу и заодно нарастите психологические и эмоциональные мышцы для дальнейшего избавления от хлама. Если вы из тех людей, у которых в гостиной или семейной комнате, кажется, собираются все вещи, я не раз замечал это в маленьких квартирах, не пугайтесь. То, что вы узнаете из этой главы, поможет справляться с этими комнатами мало-помалу, пока не будет достигнута цель. Они в любом случае остаются отличными стартовыми площадками для создания дома и жизни, которых вы для себя хотите. А если у вас скопились горы вещей, что ж, тем слаще будет победа. Вы проделаете большую работу, причем в стратегически важном месте. Если задуматься, то гостиная и семейные комнаты – наиболее публичные места частной территории, не так ли? Здесь можно собираться со всеми любимыми людьми, с которыми вместе живете. Сюда можно пригласить друзей посидеть и поговорить, выпить чаю или посмотреть телевизор. Принимая у себя гостей, вероятно, вы будете проводить большую часть времени в одной из этих комнат. Это ваши «мы-помещения». Поэтому их минимизация сразу же поможет не только наслаждаться преимуществами минимализма в частном порядке, но и делиться ими с другими. Отношения — это жизнь того тела, которое представляет собой дом. Вы сможете сразу начать укреплять их, приступив к минималистскому преображению главных общих зон дома — гостиной и семейной комнаты. Что делать с вещами, от которых вы избавляетесь? Первое. Отдать на благотворительность. Армия спасения и похожие благотворительные организации заберут ненужные вещи и перепродадут их по низким ценам людям, которые не могут позволить себе покупать новое. Или, возможно, рядом с вами есть местная некоммерческая организация, приют для бездомных, программа переселения беженцев, клиника для женщин, подвергшихся избиению и так далее, которая принимает материальные пожертвования. Вы поднимете себе настроение, оказывая им помощь, и заодно получите налоговый вычет. Второе. Продать. Гаражные и онлайн распродажи – возможности продлить жизнь ненужных предметов, которые сохранили свою ценность. Просто постарайтесь реалистично разобраться, сколько времени может потребоваться для продажи и сколько денег вы можете выручить, чтобы не разочароваться. Если обнаружите, что удастся получить только малую долю из их изначальной стоимости, не расстраивайтесь, воспользуйтесь этим опытом как напоминанием, что некоторые вещи изначально лучше не приобретать. Третье. Выбросить или сдать в переработку как сырье. Если вещь больше не приносит вам пользы и точно никому не понадобится, решите, отправится ли она в мусорный контейнер или в бак для вторсырья. Пожалуйста, при малейшей возможности выбирайте переработку. Минимализм нужен не только ради собственной пользы. Это практика дружественная по отношению к окружающей среде и будущим поколениям. Что нужно убрать из ваших публично-частных пространств? Гостиная – помещение, которое есть почти в каждом доме. Две трети вновь строящихся домов в Соединенных Штатах также имеют отдельную семейную комнату. В ностальгии по прошлому все большее и большее число сегодняшних домов предусматривают наличие большой комнаты, сочетающей функции гостиной и семейной комнаты. Если поэтажный план представляет собой открытую концепцию, такие пространства могут плавно перетекать в другие помещения, обычно в кухню или столовую. Но вне зависимости от конкретного решения, Каждый дом старается создать возможность человеческого общения. Вдохновение. Место встречи изменить нельзя. Большая комната в нашем доме часто простаивала попусту. Мы хотели, чтобы она стала прямой противоположностью этой траты пространства. Мы хотели сделать ее территорией, на которой люди из круга семьи и те, кто в него входит, чувствовали себя комфортно чтобы остановиться, присесть, расслабиться и поболтать. Мы минимизировали комнату с прицелом на званные вечера и посиделки с друзьями и родственниками. В результате остались стол и стулья, у камина винтажное кресло, а на стенах — картины, написанные дочерями. Никакого телевизора, только разговоры. Мой муж даже начал называть эту комнату «местом встреч», дополнительно поддерживая реализацию поставленной цели. И что бы вы думали, стоило начать оформлять комнату согласно конкретной цели, как она стала ей служить? Был один момент, который я никогда не забуду вскоре после окончания работы. Обе дочери вернулись домой после особенно трудного дня. Едва войдя в дом, совершенно обессиленные, они плюхнулись в недавно поставленные кресла и начали разговаривать. Мы с мужем обменялись взглядами. То, что в типичной гостиной или семейной комнате стало бы парой минут болтовни, которая вскоре потонула бы в разных отвлекающих факторах, превратилось в первый важный момент в этом обновленном пространстве. Мы вытащили карандаши и бумагу и начали набрасывать идеи, как помочь девочкам справиться с их ситуацией. За минувшие годы эта простая, незагроможденная зона у камина в нашей большой комнате стала самым священным местом в доме. Если кому-то из нас что-то нужно, человек знает. Стоит только сесть в одно из кресел и кто-то непременно присоединиться, чтобы поболтать, поиграть, поплакать, составить план действий и так далее. Я искренне верю, что простота этого пространства в наибольшей степени ответственна за его священность. Избавление от всего ненужного позволило выйти на первый план самым важным вещам. Джессика Соединенные Штаты. Если у вас есть отдельная гостиная, это, вероятно, самое официальное место в доме, специально подготовленное как пространство, где не только могут собираться вместе члены вашей семьи, но где можно развлекать гостей и гордиться окружающей обстановкой. Возможно, вы поставили туда самую красивую мебель, развесили на стенах самые привлекательные произведения искусства и всячески старались оформить ее со вкусом. Вероятно, расположили места для сидения, так, чтобы их конфигурация способствовала разговорной атмосфере. Может, расставили на полках интересные предметы, которые облегчают поиски затравки для беседы. Если есть семейная комната, она во многом сходна с гостиной, но может быть более непринужденной и комфортной. Хотя и сюда можно приглашать гостей. Прежде всего, Это место, куда приходят члены семьи, когда хотят собраться вместе. Здесь вы уделяли особое внимание тому, чтобы диваны и кресла были уютными, или поставили их так, чтобы удобно было смотреть телевизор. Может, здесь висят семейные фото, напоминания о любимых людях и о счастливых временах, которые вы провели вместе. Возможно, здесь вы держите игры, головоломки и другие совместные развлечения. А теперь. Моя точка зрения на то, как подступиться к вашей задаче. Точно так же, как цели для вашего дома в целом, у вас должны быть цели и для каждой комнаты, включая гостиную и семейную. Методично минимизируя, вы должны держать их в уме, чтобы иметь возможность решить, место ли в них вещам, которые там находятся. Если что-то не служит им, значит это кандидат на выбывание, целенаправленность прямиком ведет к практичности. К примеру, вы решили, что гостиная в том виде, в каком существует сегодня, слишком официально Она не отличается комфортом и редко используется. Так что, возможно, вы начнете минимизацию, избавляясь от предметов, которые делают ее слишком загроможденной. Может, вы поймете, что на самом деле вам не нужны 10 посадочных мест. У вас никогда не бывает столько гостей одновременно. Избавьтесь от дивана, и внезапно обстановка станет более интимной и приглашающей к разговору. Может, у вас есть кресло-реклайнер, в котором вы любите сидеть. Опуститесь в него и оглянитесь по сторонам, задаваясь вопросом, какие предметы, на ваш взгляд, усиливают спокойствие обстановки, а какие нет. Может, нужно избавиться от груды игрушек, которые дети уже переросли, и освободить место для игр с теми, которые им по-прежнему нравятся. Может, вас не устраивает то, что вы с семьей тратите слишком много времени на электронные устройства? В этом случае, возможно, пора избавиться от телевизора или игровой приставки. Поскольку этими комнатами пользуются все члены семьи, разумеется, следует спросить их, что они хотели бы сохранить или от чего избавиться. Разговаривайте о своих минимизаторских стратегиях вместе. Делите работу по избавлению от лишних предметов на всех. Наслаждайтесь ее плодами совместно. Это идеальный способ сделать переустройство дома семейным проектом с всеобщей поддержкой и праздничной атмосферой. Если живете в одиночку, то, возможно, захотите пригласить близкого друга, чтобы он дал совет насчет вещей, которые стоит оставить или изгнать с точки зрения человека, который часто бывает в вашем доме как гость. Он с радостью поделится мнением. И, кроме того, вам может понадобиться помощь в перестановке мебели. Наденьте рабочую одежду, приготовьте коробки. Пора начать трансформировать ваш дом. Поближе положишь, подальше возьмешь. В домах есть определенные места, в которых мы обычно оставляем разные предметы, поскольку нам кажется, что... В этом случае будет проще найти их при необходимости. Я имею в виду следующее. Старые DVD с любимыми фильмами, сваленные поверх развлекательного центра, небольшие устройства, занимающие место на кухонных столах, туалетные принадлежности, столпившиеся на столешнице рядом с раковиной в ванной комнате, офисные принадлежности на письменном столе в домашнем кабинете, инструменты на верстаках. Оставляя вещи в таких местах, Мы думаем, что сэкономим время, когда настанет пора их искать. Мы думаем, что упрощаем свою жизнь. Я называю это удобством наоборот. Поразмышляйте о тех старых компакт-дисках, которые вы годами хранили в сиди-башне в семейной комнате. Конечно же, оставив их на виду, вы экономите пару секунд, когда хотите взять один. Но остальные 99,9% времени Они стоят на таком месте, где создают визуальный отвлекающий фактор. Поскольку, чтобы вытащить CD из шкафчика для хранения и убрать его после просмотра требуются считанные секунды, не лучше было бы спрятать его, чтобы не усугублял захламленность и перестал быть визуальным отвлекающим фактором в пространстве. Тоже относится к большинству вещей, если не ко всем, которые мы ради удобства разбрасываем по всему дому. Пошаговая минимизация гостиной и семейной комнаты. Прорабатывая эти этапы и разбираясь с каждым предметом, не забывайте спрашивать себя, согласуется ли данная вещь с моими целями. Этот предмет настолько полезен, что я обязан сохранить его, настолько прекрасен, что я жить без него не могу, или настолько персонально значим для меня, что должен остаться. Иными словами, мне это нужно, Если ответ нет, избавляйтесь и делайте это с радостью. Пространство, которое вы освободите, будет намного ценнее, чем тот предмет, который вы из него удаляете. Первое. Переместите вещи, которым здесь не место. В минималистском доме у каждого предмета есть собственный домик. Одни живут в гараже, другие в подвале, третьи в шкафу, в спальне или в ящике на кухне. Когда дом перенаселен, найти домик для каждого предмета – задача трудная, но чем больше будете минимизировать, тем легче она будет становиться. Поэтому, занявшись гостиной или семейной комнатой, начните с перемещения вещей, которым здесь не место, возвращая их в комнаты, в которых они должны быть. Например, посуда должна вернуться на кухню, инструменты, позабытые в углу, в гараж – я в курсе, что это не минимизация, это перекладывание с места на место. Но это предтечи минимизации, потому что иногда бывает легче решить, что оставить, а что исключить, когда видишь всю категорию предметов в одном месте. С другой стороны, если берете в руки вещи, которым не место в гостиной или семейной комнате, и сразу же понимаете, что они вообще вам не нужны, незамедлительно убирайте их, Смело кладите в коробку с ярлыком на выброс или на благотворительность. И это только начало. Второе. Расчистите плоские поверхности. Далее начинайте работать с открытыми плоскостями. Полки, книжные стеллажи, столешницы и тому подобное. Интересно, что многие накапливают там одни и те же виды предметов. Вазы, свечи, сувениры, украшения. Фото в стоячих рамках, альбомы по искусству, коллекции миниатюрных фигурок. В каждой отдельной вещи, возможно, нет ничего плохого, но коллективно их становится слишком много. И как же быстро они начинают отвлекать внимание и захламлять помещение Не позволяйте этой тенденции загоститься в доме. Удалите безделушки и украшения, которые больше не приносят пользы. Если нужен какой-то числовой ориентир, постарайтесь убрать 50%. Сохраняйте только те, которые значат для вас больше всего. Это поможет им оставаться на виду. Третье. Разгрузите развлекательный центр. Переходите к развлекательному центру, если такое есть. Крупные предметы мебели часто бывают загромождены множеством мелких, которые больше не нужны. Они могут создавать визуальный беспорядок, Приходится подолгу в них рыться в поисках чего-то нужного, как правило, в спешке. Сделайте с ними что-то прямо сейчас. Уберите старые компоненты электроники, соединительные шнуры, которые не нужны, диски и игры, которыми больше никто не будет пользоваться. Избавьтесь от них. Пожалуйста, проявите ответственность и сдайте электронику в переработку. Узнайте, где это можно сделать в вашей местности. А затем расставьте устройства, которыми продолжаете пользоваться в приятном глазу расположении, как можно старательнее, скрыв шнуры и кабели. Возможно, у вас есть DVD, CD и электронные игры, которые вы часто оставляете на виду, чтобы было легче добраться. Не думайте так. Уберите их в освобожденные скрытые пространства, которые создадите на следующем этапе минимизации. Чем больше вещей оставляем на видных местах, тем больше они отвлекают нас и создают источник стресса. 4. Проведите раскопки в областях для хранения. Одни из лучших мест для впечатляющей минимизации ⁇ это пространство скрытое от взгляда. Комоды, ящики, шкафчик для игр и так далее. Комната может казаться аккуратной, когда содержимого не видно. Но вы-то знаете, как они набиты вещами. И именно вы, Будете зря тратить время каждый раз, когда попытаетесь выкопать что-нибудь из этих перенаселенных пространств. Так что будьте безжалостны, удаляя из них лишние вещи. Карточные колоды, спичечные коробки, старые журналы, вышедшие из моды украшения, погрызенные собакой книжки, покрывало — это лишь немногие из вещей, которые мы обычно храним в потайных местах в гостиной или семейной комнате потому что они могут понадобиться. Но действительно ли это так? Многим людям такие предметы, убранные вскрытые от взгляда места, не нужны годами. Вы можете даже не помнить, откуда взялись эти вещи или почему вы изначально их приобрели. Освободите пространство, удалив из них все, что вам не нужно. Они понадобятся для вещей, которые действительно стоит сохранить. Пятое. Уберите мебель и другие крупные предметы. Разобравшись с мелочами, вы получите лучшее представление о том, какие крупные предметы в комнате вам на самом деле не нужны и просто мешаются под ногами. Какие грузы есть в вашей гостиной или семейной комнате? Большое искусственное растение в горшке, атаманка, о которую вы вечно спотыкаетесь, горка, которую вы унаследовали от бабушки, но никогда не любили, Кресло с высокой спинкой, на котором почти никто никогда не сидит, потому что оно жутко неудобное. Подушки, которые все только гоняют из угла в угол на диване. В зависимости от величины конкретного предмета, возможно, придется планировать способ избавления от него. Например, вызвать грузовик, который приедет и заберет мебель для благотворительной организации. И это правильно. Уберите ее из дома как можно быстрее. Оцените, насколько иначе сразу станет выглядеть комната. Вещи, которые рассказывают вашу историю. Обводя взглядом гостиную и семейную комнату, задайте себе вопросы. Какую культуру я утверждаю в этих комнатах? О чем я говорю своим близким и друзьям? Ценность минималистского дома. Совместность. Послушайте для разнообразия положительную новость. Родители стали проводить больше времени с детьми. Хотите верьте, хотите нет, но это правда. Калифорнийский университет провел исследование, которое показало, что в среднем мамы в 2012 году проводили вдвое больше времени со своими детьми, чем в 1965. -м. В 2012-м 104 минуты ежедневно а в 1965-м 54. При этом время, которое проводили с детьми папы, выросло почти в четверо, в среднем 59 минут в день в 2012 году в сравнении с 16 минутами в 1965-м. Я ликую. Вы согласны, что следует и впредь развивать эту тенденцию? Вот причина, по которой столь важно позаботиться о том, чтобы те помещения, где люди собираются вместе, были привлекательными, хорошо функционировали и не требовали большего количества времени на заботу о своих вещах, чем на общение с любимыми людьми. Кухня и пространство для приема пищи – главные, где мы сходимся вместе. Но гостиная и семейная комната еще осознаннее оформляются так, чтобы сводить людей вместе. И, кстати говоря, задача в том, чтобы сводить не только родителей с детьми, но и детей друг с другом и маму с папой. Более того, любые люди, живущие в доме, и гости, которые приходят, будут собираться именно в этих пространствах. Чтобы знать, что нас любят и понимают, нужно проводить время с близкими, обеспечивать общение разных поколений и наслаждаться общей деятельностью. Иными словами, заниматься всем тем, что так хорошо вписывается в обстановку мирной, незагроможденной гостиной или семейной комнаты. Два главных способа, которыми комната говорит с теми, кто в ней находится. Это предметы, которые мы выставляем на всеобщее обозрение, и фотографии и произведения искусства, которыми украшаем стены. Выставите предметы на полки. У меня есть подруга, у которой в гостиной стоит книжный шкаф. Когда я последний раз был у нее в гостях, на четырех полках я увидел следующее. 36 книг. 11 статуэток, 24 фотографии, 2 сувенирные кофейные кружки, 10 снежных стеклянных шаров, а ведь дело было даже не зимой, разнообразные цветочные композиции в вазах и небольшая выставка свечей. Да, я действительно составил эту опись, когда она отвернулась. Глядя на это, я спросил себя, какие из этих предметов больше всего значат для нее? Что из них она более всего ценит? С первого взгляда я не мог ответить. Шкаф был переполнен неважными вещами. Одно из преимуществ минимализма — можете визуально заявить о том, что для вас важно. Еще раз обведите взглядом гостиную и семейную комнату. Если бы в них вошел посторонний человек, что он определил бы как самое главное? Действительно ли это важно? или подобные вещи затмеваются менее значительными. Что гостиная, семейная или большая комнаты говорят о ваших ценностях по мнению членов семьи? Рассказывают ли ваши украшения историю? Внушают ли они определенную культуру? На какие мысли наводит расположение мебели? Способствует ли оно семейному взаимодействию или просто фокусирует все взгляды на телевизоре? Этого ли вы хотите? Изображение на стене. Пару лет назад мы решили, пусть наш дом рассказывает нашу историю. Захотелось оформить его таким образом, который четко указывал бы, что важнее всего для нас как семьи. В результате мы выбросили устаревшие предметы, безделушки, собиравшие пыль и все украшения, купленные только потому, что они гармонировали с цветом дивана. Остались самые важные предметы. Фото семьи и растущих детей, картина с изображением Вермонта, подаренная друзьями, красивое живописное полотно, которое мы получили в подарок на свадьбу, и несколько вещей, важных для супруги. Каждая из них рассказывает какую-то историю. Кстати, я понимаю, что личные вкусы в данном вопросе очень разнятся. Искусство превращения здания в дом всегда выглядит иначе для разных людей. И я знаю, что мы вывесили на стены намного меньше изображений, чем многие. Но вообще говоря, мы все склонны украшать их примерно одними и теми же изображениями. Фотографии семьи, места, где мы побывали или хотели бы побывать, Вдохновляющие цитаты о любви, веселье и о том, как жить полной жизнью. Мы вставляем в рамки образ жизни, наполненный тишиной и покоем. Никто не вешает на стены изображение загнанного, напряженного, полного стресса существования. Никто не выставляет изображение денег, никто не украшает дом фотографиями обычного дня в офисе. Вместо всего этого мы прославляем семью, друзей и веру в лучший мир. Но потом, по какой-то причине, выходим за дверь и живем отчаянно торопливой жизнью. Мы спешим со встречи навстречу, надеясь обрести лучшую жизнь с помощью мирских выгод. Каждый день нагромождаем одни тревоги на другие. А тем временем изображения на стенах манит нас к чему-то лучшему. Они напоминают о жизни, в которой есть цель и смысл, призывают сфокусироваться на тех вещах, которые и делают нас людьми, или, по крайней мере, должны к этому призывать. Давайте осознанно подойдем к тем мыслям, которые решаем транслировать с помощью украшений на стенах и к той культуре, которую утверждаем в своем доме, и начнем с того места, где проводим столько времени вместе. На первом месте — люди. Если считать, что отношения в нашей жизни важны, а они, разумеется, важны и очень, то есть нечто особенное, почти священное в главных местах общих сборищ в доме. Привлекательны ли они? Спокойны ли в них? Удобны ли? Способствуют ли они контактам между людьми? Помогают ли нам стать теми личностями, которыми мы хотим быть? Если нет, то минимизация может почти волшебным образом развернуть их к тем целям, ради которых они существуют. Я уже говорил, что избавление от ненужных предметов дает возможность тем, которые вы оставляете, обрести значимость. Их красоту, полезность и оригинальность становится легче оценить. Но я сказал бы даже больше. Люди в минимизированном доме приобретают большую ценность, чем в доме переполненном и захламленном. Мы каким-то образом начинаем лучше видеть друг друга, когда нас не отвлекают вещи. Тянемся к друг другу и заботимся о друг друге. Сами английские названия гостиной, буквально «жилая комната» и «семейные комнаты» достаточно красноречивы. Здесь должна происходить жизнь, должна формироваться семья. Так что минимизируйте общественно-личные пространства и смотрите, как в них кипит жизнь. Чек-лист минималиста. Как понять, достаточно ли лишних вещей вы удалили из гостиной и семейной или большой комнаты? Задайте себе следующие вопросы. Оказывает ли эта комната успокаивающий эффект? Снижает ли стресс? Побуждает ли эта комната к разговорам? Привлекательно ли для моей семьи? Для друзей? Легко ли поддерживать порядок в этой комнате? Подчеркивает ли эта комната то, что важно для нашей семьи? Побуждает ли мою семью жить полнокровной жизнью? Пропагандирует ли наши семейные ценности?